К сожалению, вы не можете избавить себя полностью от этого хлора. Когда вы моетесь, вы получаете свою дозу через кожу. И вполне значительную дозу. Особенно в бассейне, где, как известно, вода очень сильно хлорируется. Однако, кипятить воду взятую из-под крана уж точно не следует кипятить нужно только ту воду которая была отстояна не менее суток в открытой емкости это первое второе не следует особо надеяться что воду которую вы покупаете в магазине и на которой написано что она питьевая, будет такая же чистая. В большинстве случаев вода, которая попадает в бутылки, под названием минеральная или питьевая, берется из-под крана. И потом туда добавляются либо какие-то соли, углекистый газ, либо она минимальным образом очищается. От чего, естественно, не становится годной в пищу. Поэтому отсюда вывод. Пить можно только дистиллированную воду. Наверное, у вас сразу возник какой-то страх, И недоверие. Как это можно пить дистиллированную воду? Ведь это же якобы техническая вода. Как же так? Дело в том, что технической водой является вода, содержащая соль. Вот это действительно техническая вода. Соль любая растворенная в воде не усваиваются организмом она откладывается им где попало в том числе на стенках сосудов организм не успевает вводить всю соль которая растворена в воде представьте за сколько лет накапливаются все эти отложения сосуды стареют умирают каким образом может человек жить, если у него сосуды уже засорены вот этой накипью. Человек молод и здоров настолько, насколько молоды и здоровы его кровеносные сосуды. Нужны ли соли, которые растворены в воде, организм? Нет, подчеркиваю, не нужны. Они им просто не могут быть усвоены. Если вы где-то слышали о том, что вода и соли, которые, которые в ней растворены, необходимы организму, это глубокое и вредное заблуждение. Неорганические вещества в неорганической форме не усваиваются организмом. Усваиваются только те соли, микро- и макроэлементы, которые содержатся в живых растениях. Если вы растения это сварили, микро-макроэлементы перешли в мертвое состояние. Между ними разница на квантовом уровне. Мертвые элементы организмом не усваиваются. Организм довольствуется тем, теми листиками салата, которые еле видны за горой той мертвой пищи, которую обычно человек потребляет. У организма ресурсы очень большие, но они не беспредельные. Так вот, повторяю, то, что Соль, растворенная в воде, необходима организму, и она им усваивается, является большим и очень вредным заблуждением. Не усваиваются соли, они откладываются на стенках ваших сосудов и буквально загрязняют вашу сантехнику. Вы не видите, что у вас внутри. Энергия не может течь свободно, организме, который засорен. Таким образом. Глупые бредни о том, что животные лижут. Какие-то там породы, которые содержат соль, что соль выходит из организма с потом, что кровь соленая и вообще соль нужна организму, это глупый бред. Подробнее вы можете почитать об этом в книге Поли Брега «Вода и соль. Шокирующая правда». Повторяю, соль, необходимый организму, которая может быть им усвоена, берется только из живых растений. Или из животной пищи, которая не подвергалась тепловой обработке. Вот это и называется натуральная Натуральные продукты. Все продукты, которые подвергались тепловой обработке, мертвые. Все полезные вещества в них убиты. Ферменты уничтожаются при температуре свыше 47 градусов по Цельсию. Организму приходится задействовать свои ферменты. Таким образом, потребляя мертвую пищу, человек очень быстро стареет теряет энергию, и его жизненный цикл очень быстро заканчивается. Не говоря уже о том, что после 40 лет этот человек для общества уже не интересен. Свой пик, рассвет, он уже прошел. Уже неинтересно работодателю его брать на работу. Он уже не может открыть ничего нового. Дальше он только с усталостью добегает до финиша, где его ждет либо дряхлая старость, бегодня по больницам, либо просто ящик сразу. Между тем, потребляя натуральные продукты, Вы не расходуете энергии своей батарейки. Продукты содержат ферменты, необходимые для переваривания, усвоения пищи. Это называется аутолиз. Не тратится энергии организма. Или тратится минимально. Не отравляется организм. И что самое главное, отпадают крючки, за которые может зацепить маятник. Ваше морфологическое поле переходит на высшие вибрации, и вы становитесь буквально невидимками для этих маятников. Вы становитесь свободны. Вы можете выходить из строя и отправляться, куда вам вздумается Вас никто не может остановить, потому что вас не за что зацепить. Вы не видны. Вы излучаете энергию на более высших вибрациях. Вернемся опять к воде. Значит, как я сказал, единственная вода, которая полностью очищена, от загрязнения это дистиллированная вода она же является водой которая полностью очищена от вредного информационного загрязнения информация хранится в воде именно благодаря ее кластерной структуре она вбирает в себя всю информацию на том пути, по которому она следует до конечного потребителя. Сравните воду, сбегающую ручьем с горных ледников, и воду, которая проходит страшную сеть подземных коммуникаций сколько негативной энергии она в себя вбирает. Представьте себя, все эти темные подвалы, кишащие крысами и тонкоматериальными сущностями большого города. Это все один сплошной негатив. Для того, чтобы переработать воду организму. Требуется очень много энергии. Мы это не замечаем, мы к этому привыкли. Мы также привыкли слышать, что долгожители живут где-то там, в горах. Так вот, долгожители живут именно в горах только потому, что они пьют воду, стекающую с горных ледников, которая не содержит ни ядовитых химических примесей, которые несет в себе цивилизация, ни той негативной информации, которую она вбирает в себя, пройдя через трубы большого города. Кипячением эту информацию истребить нельзя. Вся информация стирается только двумя способами. Дистилляцией, либо заморозкой и последующим оттаиванием. Только тогда стирается информация полностью. Таким образом, если у вас нет дистиллятора, лучше его заказать. Это можно сделать в аптеке соответствующего профиля. Стоит он не дешево, но он того стоит. Ну и естественно дистиллятором нужно обзаводиться достаточно большой мощности, чтобы не собирать воду по каплям, как самогон. Производительность это в среднем 4 литра в час. И вы получите воду которая очищена от химической и информационной грязи. Если же дистиллятор достать по каким-либо причинам невозможно, значит, есть выход замораживать воду и потом ее оттаивать. Дело в том, что при заморозке Соли, растворенные в воде, вымораживаются. Чтобы избавиться от этих солей, необходимо, чтобы емкость не прорезала насквозь, а чтобы внутри льда оставалась небольшая незамерзшая масса жидкости. Потом лед пробивается острым предметом, через дырку эта вода сливается и выбрасывается. В ней растворены все соли, весь, вся, вся грязь. При последующем оттаивании вы получаете уже чистую воду, не, не содержащую в себя никаких примесей, в том числе информационных. То есть информация таким образом стирается полностью. Однако Как талая Так и Дистиллированная вода Она еще не является живой Вода это мертвая Потому что Она Во-первых не содержит в себе ничего, никакой информации, а зарядить бы ее надо, информацией позитивной. Для этого возьмите стакан такой воды, поместите его между ладонями, почувствуйте тот энергетический шарик, о котором я вам говорил, И начинаете про себя транслировать какую-нибудь мыслеформу позитивную. Например, эта вода становится целебной. Она очищает мой организм. Мой организм очищается, обновляется и омолаживается. У меня отличное здоровье и мощная энергетика. Ну и так далее. В том числе, допустим, информацию можно записать о вас самих. Предположим, вы хотите похудеть. Хотите хорошо выглядеть. Вот и заряжайте воду информацией. Я выгляжу очень привлекательно. У меня стройная фигура. Ну и так далее. Вот эти мыслеформы будут записаны в эту воду. И, естественно, когда вы ее выпьете, вы выпьете не простую воду, а лекарство. Самое, что ни на есть эффективное. Вы увидите, что ваша мыслеформа будет реализована, подходя к зеркалу, только... К зеркалу нужно подходить, опять же, не транслируя в него мысли -форму. Например, я толстая и некрасивая, я себе не нравлюсь. Вы должны об этом помнить. О чем вы думаете, то и реализуется. С каждым днем все более эффективнее. Приучайте себе закрывать глаза на ваши недостатки, смотреть как бы искоса на все это. А основное внимание направлять на то, что хотите, чего вы хотите достичь. Нужно выискивать, буквально вытаскивать из себя достоинства. Вытаскивать их на поверхность. Концентрировать на них свое внимание. Таким образом, помещая между собой тарелку, вы можете заряжать не только воду, но и пищу. Как известно, у многих народов существует обычай молиться перед едой, посвящать ее Богу. Я не думаю, что Богу вся эта суета необходима. Прежде всего, это необходимо вам самим. Какую информацию вы заложите в воду или в пищу, такую в результате и получите. Так что заряжая таким образом воду или пищу, вы получаете не просто механическую еду, корм, а целебную во всех отношениях субстанцию, которая вас исцеляет и реализует ваши мысли-формы. Итак, я вам рассказал о двух свойствах воды. Первое это ее чистота. Второе ее структурированность информационная насыщенность. У воды есть также физико-химические показатели. Первый показатель это восстановительный потенциал ОВП. Если выражаться простым языком, это заряд воды. Положительный он или отрицательный. У мертвой воды Заряд положительный. Там не хватает электронов. Такая вода состоит из свободных радикалов. Это мертвая вода. Живая вода состоит из антиоксидантов. Она заряжена отрицательно. И в ней находится избыток электронов, избыток энергии. Все наверное слышали о том, что есть свободные радикалы, они вредны, они ускоряют процесс старения, есть антиоксиданты, они якобы замедляют процесс старения. Но не все ясно понимают, что такое анти антиоксиданты и свободные радикалы на самом деле. Значит, свободный радикал – это молекула-вампир, у которой не хватает одного электрона. Попадая в организм, такая молекула ищет, где бы этот электрон взять. Берет она его, естественно, из живой клетки, из нашей с вами клетки. Клетка отдает этот электрон, отдает энергию. Сама в результате чего либо умирает, либо стареет, дряхлеет, начинает болеть. Вот какое действие оказывают свободные радикалы. Антиоксиданты напротив, это молекулы-доноры. У них есть один свободный электрон. Попадая в организм, они его отдают. И таким образом они дают энергию и нейтрализуют свободные радикалы. Вся пища, которая не подвергалась тепловой обработке, содержит антиоксиданты. Пища, которая подвергалась тепловой обработке, содержит только свободные радикалы. Отсюда Делаем очень простой вывод. Механизм старения совершенно ясен. Когда мы потребляем в пищу свободные радикалы, наши клетки отмирают, кожа стареет. Это отражается на внешности. Когда мы употребляем в пищу живые продукты, содержащие антиоксидант, процесс старения идет вспять. Наоборот, обретаем здоровье, молодость, энергию. Никаких таблеток изобретать не надо от бессмертия. Надо просто-напросто <coughs> питаться натуральной пищей. Только всего и пить живую воду. Значит, я повторяю. Окислительно-восстановительный потенциал. Если вода заряжена отрицательно, окислительно-восстановительный потенциал <coughs> измеряется отрицательными величинами. Это показывают соответствующие приборы у живой воды, у хорошей живой воды, порядка минус 400, минус 800 милливольт. У мертвой воды ОВП равно плюс 400, плюс 800. То есть наоборот. Теперь вы видите разницу между мертвой и живой водой. Мертвая вода может использоваться как дезинфицирующее средство, которое может заживлять раны, допустим. Используется как антисептик. Живая вода используется для восстановления жизненных сил организма. То есть организм. Потребляя такую воду, не только не угнетается, но наоборот, его жизненный тонус повышается. Как получить живую воду? Для этого существует очень простой приборчик. Называется он электроактиватор. У всех На кухне чайники у меня дома чайника нет. У меня есть электроактиватор. Я не кипячу воду. Это мне совершенно ни к чему. Я пью чай, но мне не нужно заваривать его кипяченой водой, горячей. Я его завариваю живой водой. Электроактиватор действует по очень простому принципу к положительным электродом притягиваются отрицательные ионы, к отрицательным электродам притягиваются положительные. Таким образом вода разделяется на две емкости, которые там имеются в этом приборе. В одной емкости получается мертвая вода, в другой живая. Когда наливаешь живую воду в стакан, от нее буквально идет Такой вот пар. Испаряются вот эти вот свободные электроны. Это живая вода. Она дает энергию. Если пить такую воду, полтора литра каждый день, у вас заметно улучшится общее состояние, здоровье. Исчезнут многие болезни сами собой, без лекарств. Но, повторяю, воду нужно пить эту. В живом виде и в чистом виде. Не добавляю туда ничего. Чай, кофе, прочие жидкости, которые мы потребляем в течение дня. Это не вода, это еда. Организму нужна еда. Представьте, если вы используете одну емкость, только для пищи, и при этом ее не, не моете. Пусть будет это, допустим, тарелка. Вы туда наливаете суп, сок, чай, кофе, твердую пищу, жирную и так далее. И эту тарелку не моете, или чашку. То же самое и с вашим организмом. Откуда он возьмет ту жидкость, которая промоет его изнутри? Ему приходится саму, самому эту жидкость каким-то образом вырабатывать, брать энергию дополнительную, опять же, у своих клеток. Таким образом, организм очень быстро расходует свои жизненные силы, стареет. Это отражается на внешности и на способности вести активный образ жизни, творить. Творить не до 40 лет, а до 100 и дальше. Чай я завариваю такой вот живой водой. Хранится, сохраняет свои свойства, живая вода, недолго, в течение суток. Постепенно, разумеется, эти электроны улетают, и вода становится нейтральной. То же самое и мертвая вода, которая имеет сильно положительный заряд, вскоре тоже становится нейтральной. То есть, хранить ее нужно не более суток, а лучше не более нескольких часов. Ну и чай, соответственно, заваривается холодным способом. Не тот чай, разумеется, который вы покупаете в магазинах. А чай на травах. Можно брать травы, такие, как, например, Кипрей или же Иван-чай, как его еще называют. Курильский чай, ну и прочие другие. То есть травы, не содержащие в себе кофеина. Туда же можно добавить сушеные ягоды можжевельника, рябины, боярышника. Сушеные ябл... ягоды шиповника, размолотые на кафе -молке. Немного каркаде. После настаивания такого чая в течение 16 часов и вследствие добавив туда мед, ну, не сахар, разумеется, мед, вы получите напиток по вкусу настолько божественный, какой вы еще никогда не пробовали. можете попробовать я говорю что 16 часов потому что больше не стоит поскольку живая вода это очень активная среда для бактерий поэтому чай просто дальше скисать начинает то есть пить его надо сразу или же хранить в холодильнике Помимо окислительно-восстановительного потенциала, существует еще одна важная характеристика воды. Это pH-показатель, показатель кислотности или щелочности воды. Наш организм имеет щелочную природу. Показатель нашей крови, если я не ошибаюсь, pH 7,43%. Если он снизится в кислотную сторону до 7,1, наступает смерть. То есть вы представляете, какая мизерная доля нас отделяет от смерти. Большинство продуктов животного происхождения, а также вся мертвая пища, приготовленная на огне, имеет Низкий пиаж, то есть она кислотная. Она не щелочная такая еда. Мертвая еда кислотная. Она закисляет весь организм, делает его вялым, кровь густеет и еле-еле передвигается по сосудам. Люди, объевшиеся синтетической пищей, обпившиеся синтетическими напитками, умирают. Каждый день умирают миллионы таких людей. Они, казалось бы, ничем не больны особо ярко выраженно, ничем не травились, но они умирают просто так. Вам могут подтвердить это врачи скорой помощи которые сталкиваются с этим каждый день, особенно после праздников. Так вот, пока врачи скорой помощи везут больного до больницы, чтобы он не скончался до больницы хотя бы, ему делают элементарную инъекцию, ему колют в вену питьевую соду, чтобы снизить кислотность крови, повысить ее до хотя бы жизненного минимума, делать ее щелочной, чтобы организм мог карабкаться каким-то образом дальше. В особенности это сказывается на людях, которые работают с тонкими энергиями. Как известно, Целителей, экстрасенсы и прочие продвинутые личности, которые работают с энергией, очень часто умирают от рака и инсульта. Инсульт, потому что кровеносные сосуды загрязненные, ломкие, рак, потому что раковые. Клетки развиваются в кислой среде. В щелочной среде раковые клетки развиваться не могут. То есть вам понятно, если вы не хотите умереть от рака или инсульта, вам необходимо пить дистиллированную воду, во-первых, чтобы стенки сосудов были чистые и упругие. А во-вторых, нужно пить живую воду с показателем ОВП и PH соответствующим живой воде. Вода, приготовленная электроактиватором, имеет высокую щелочность. Она даже пахнет как щелочь. Это не значит, что... Химический состав воды изменился? Нет. Она также и остается, H2O. Но свободных электронов там в избытке. И она имеет высокий показатель pH, что означает, что она щелочная. Таким образом, такая вода приводит в нормальное состояние pH всего организма. А это значит, что у вас появляется как минимум здоровье, а как максимум уйма свободной энергии, которую вы можете потратить на трансерфинг, достижение своих целей. Значит, еще нужно добавить некоторые детали. Для того, чтобы работал электроактиватор, Нужна не чистая дистиллированная вода, а несколько минерализованная. Лучше всего для этой цели подходит шунгит и кремний. Берутся они в расчете 100 грамм камней на литр воды. То есть предварительно, прежде чем активировать воду, дистиллированную воду, лучше настоять на шунгите и кремнии. Таким образом, вы получите еще добавочный заряд здоровья и энергии. Помимо того, если вы в живую воду добавите кораллы Санго, это продукция, которая выпускает Коралловый клуб, информацию о нем можно найти в интернете то это будет вообще идеальная живая вода. Воду вы можете начать пить в живом виде сразу, уже сейчас, и как я уже говорил, лучше не менее полутора литров в день вот такой вот чистой воды, живой. И результат не замедлит себе долго ждать. Если у вас были какие-то недомогания, болезни, буквально через неделю или две, вы получите заметное улучшение. Ну, не говоря уже о том, что держать себя постоянно на кофеиновой дозе, в этом нет ничего хорошего. Это дико, когда человек не может себя нормально чувствовать, нормально работать, без чашки кофе. Организму, повторяю, необходима чистая вода для того, чтобы он мог очищаться, а не кофе через каждые полчаса. Вообще, любые стимуляторы, также как и релаксанты, они приучают организм, они просто расстраивают нервную систему. Как вы думаете, почему ваши дети болеют, капризничают, плохо спят постоянно, вас же ночью поднимают и дают вам спать? Почему? Потому что вы кормите их все той же синтетикой, которую едите сами. Если вы думаете, что купив консерву ребенку, которая содержит какие-то там искусственные витамины, вы тем самым ускорите его развитие, ничего подобного. Тем самым вы готовите его стать примерным членом матрицы, его ячейкой, винтиком, опутанным со всех сторон зависимостями всевозможными. Мне просто дико смотреть иногда. Один раз я еду как-то в автобусе. Рядом со мной сидит мамочка, держит на руках пятилетнего ребенка. Ребенок весь покрытый пятнами красными. Непонятно, что у него. Крапивница, аллергия или что-то еще. И мамочка по мобильному телефону начинает рассказывать всем пассажирам, которые слышат ее разговор, о том, что ее дочка, бедненькая, заболела. А я вам скажу, что аллергия, вот эти вот красные пятна, это симптом того, что организм совершенно полностью зашлакован. Он уже не может справляться с ядами, которыми он напичкан. И он эти яды буквально выпускает наружу, через кожу. Стимулирует это аллергенные продукты, якобы вредные для каких-то людей. Например, мандарины, апельсины, ананасы и прочие натуральные продукты, которые являются аллергенными лишь потому, что активизируют процессы очистки организма от этой всей дряни синтетической. Стоит такому человеку, полностью уже зашлакованному, съесть апельсин, как он покрывается пятнами. В то же время эта мамочка вытаскивает из сумки какую-то химическую чупа-чупсину, которая пахнет настолько отвратительно, что меня чуть ли не тошнит, и сует ее своему больному ребенку. Это просто жутко на это смотреть. Другая картинка. Стоит в магазине, мамочка держит на руках годовалого ребенка. Тоже покупает ей чупа-чупсину и говорит, возьми, деточка, пососи почему вы кормите своих детей всей этой синтетической дрянью? если человек например пьет, принимает алкоголь продолжительное время неделю предположим ну не говоря уж о том если пьет постоянно у него полностью выходит из строя нормальная нервная система она становится разбалансированной у него ухудшается сон, Он не может без дозы спиртного уже заснуть. Для ребенка химическая конфетина или консерва в виде какого-то синтетического, якобы полезного, якобы сделанного специально для детей питания является той же дозой стимулятора или релаксанта. Вы прекрасно знаете, как лечат психически больных людей в больницах. Их пичкают вот этой химией. Таким образом, что они превращаются в зомби. У них нервная система совершенно разбалансирована. То же самое происходит с вашими детьми, которых вы кормите синтетикой. Поэтому еще раз повторяю. Человек должен питаться живой пищей не диетами, не какими-то ограничениями, а просто живой пищей, которая не подвергалась тепловой обработке. И уж, конечно, не относится к пище генно-модифицированной. Генно пища – это бомба замедленного действия. Она проявит себя... через несколько поколений. Когда на, на мышах производились опыты, мышам давали, кормили их генномодифицированными продуктами. Дети этих мышей, их потомство прекращало приносить потомство в свою очередь. То есть, если вы перейдете на продукты генномодифицированные, ваши дети уже не смогут рожать детей. 60% продуктов в Америке на данный момент уже являются модифицированными, прямым или косвенным образом. Генно-модифицированный овощ или фрукт, его семечки, не дают сходов, они не прорастают. Точно так же человек, который их потребляет, он прекращает свое существование как биологический индивид, способный приносить потомство. Что касается ненатуральных продуктов, от них, если вам жить хочется вообще говоря, нужно постепенно отказываться. Не сразу, подчеркиваю, постепенно. Если вы попробуете оборвать эту порочную связь мгновенно, с сегодняшнего дня, прослушав эту лекцию, Вас ожидают некоторые проблемы. Первая проблема. Когда организм, привыкший к мертвой пище, переводится резко на живую, у него происходит внутренняя разбалансировка. Это стресс для организма. Он чреват болезненными кризисами. Я предупреждаю. В том числе депрессивными состояниями. Отказаться от пищи маятников очень трудно. Но можно, если у вас есть на то желание и убежденность. Нужно не отказываться мгновенно. От мертвых продуктов, а постепенно вытеснять их живыми. Тогда у вас все пройдет нормально. Этот период может продолжаться год или больше, постепенно наращивая процент живой пищи и сокращая процент мертвой, спешить некуда. Спешить, я бы сказал, нужно начинать пить действительно живую воду не менее полутора литров в день в чистом виде вот это действительно что нужно сделать сразу все остальное предупреждаю шшивато последствиями особенно осторожно нужно подходить к голоданию дело в том что голодание, Полезно лишь в том случае, если ваш организм свободен от паразитов. Допустим, вы решили голодать, но если у вас лямблии, они просто съедят вашу печень. Они же не договаривались с вами о голодании, верно? Поэтому, прежде чем... Голодать или вообще заниматься любыми чистками организма, в том числе, необходимо пройти антипаразитарную программу. Это очень просто. Наберите в интернете слово и вы найдете все, что вам необходимо. Просто пропить курс таблеток, желательно натурального происхождения, то есть натуральных таблеток.